Глава 25. Шёл мелкий тихий дождь. Я брёл по скользкой дороге в рыцарских сапогах, которые намокли и чавкали под пяткой. Длинные пряди парика, мокрой шваброй, налипли на плечи. Ветки низкорослых кустов мелодично цокали по металлическим поножам, прикреплённым ремнями к моим голеням. Неприятный яркий свет заливал вытоптанную площадку перед навесом. Я увидел Ингу. Она была самым светлым пятном. В мокром, выпочканном в глине платье она сидела под навесом по-мужски, широко расставив ноги и часто затягивалась сигаретой. Брас стоял под зонтиком, читая на моём лице всё, что хотел спросить. Он выглядел более несчастным, чем я, и был готов терпеливо выслушать любые, в том числе незаслуженные упрёки в свой адрес. "Почему вы не снимаете кино?" спросил я Браза. "Почему войска не встречают Крекса, не ликуют, не пьют вино?" Ещё минуту назад Брасс надеялся на чудо, а он остановил съёмку и ждал меня. Чудо не произошло, и Браз, не считаясь с субытками, проявил уважение к моим чувствам. "Внимание", сказал он в мегафон, повернувшись к войску. Голос его подвёл. Режиссёр откашлялся и повторил: "Всем внимание. Прошу всех замолчать и выслушать меня". И я выхватил из его рук мегафон. "Подождите, Ничего пока не объявляйте. Почему? Брас вздёрнул брови. Делайте то, что я вам говорю, и не задавайте вопросов. И я пошёл к камере, покрытой большим полиэтиленовым мешком. Оператор то ли дремал на маленьком рыбацком стульчике, то ли думал, уставившись в одну точку. Когда я приблизился к нему, он вскинул кудрявую голову, привстал и сунул в карман маленькую плоскую флашку. "Ну?" спросил он. Я отрицательно покачал головой. "Какое несчастье?" пробормотал он. "В моей практике это первый случай. Ноги каскадиор ломали, руки ломали, голову разбивали вот, чтобы так. Вы не заметили, как он упал?" "Нет", ответил оператор. "Я в этот момент снимал левый фланг". "Жаль", ответил я. Повы подойдите к Кочкину, это мой помощник. Он дублировал на видео общую панораму и мог что-нибудь заметить. Я взглянул на часы, прошло 40 минут после того, как я распрощался с врачом. Помощник оператора я нашёл в палатке, где он в обществе гримёр о Танюши, хамоватого костюмера Фельчера и двух незнакомых мне женщин пил кофе. "Выйдите к оператору", сказал я, склонившись над ухом помощника. Кочкин скрипнул стулом, повернул голову в полуоборота так, что я увидел его профиль с ввалившейся седловиной носа и большими месистыми губами. "Что ему надо?", спросил он, продолжая сидеть. Он ни в чём не был виноват, но я чувствовал, что уже готов сильным ударом свалить его на пол. Он не сказал. Сквозь зубы процедил я: Кочкин, рисуясь перед женщинами, махнул рукой. «Подождет». «Он сказал, чтобы вы срочно подошли к нему». «Из последних сил, сдерживая себя, произнес я». Кочкин не донес чашку до рта. Рука его замерла. «Это кто такой?» Спросил он в свое окружение. «Наш новый актер», — ответила Танюша. Я ей нравился, и она хотела представить меня в лучшем свете. Он будет играть странствующего рыцаря. «Понятно», — кинул Кочкин и отпил из чашки, «а ведет себя как исполнитель главной роли». «Так на чем я остановился?» «Конечно, со своим уставом не заходят в чужой монастырь, но я был не виноват в том, что время обладает свойством двигаться всегда». Приостановить движение невозможно, а Кочкин не хочет этого понимать. Я схватил его за уши, поднимая вверх вместе со стулом, развернул к себе и посадил на стол. Раздался грохот, чашка упала на мягкий пол и тотчас попала мне под ногу. Раснул фарфор. Окружение Кочкина отшатнулось. Танюша негромко вскрикнула. Химоватый костюмер вскочил, словно тоже захотел получить пороже. Он сказал: "Срочно". Напомнил я помощнику, и я невольно унижал его в глазах окружения. Для самовлюблённых идиотов это равносильно смерти. Кочкин попытался спасти положение и стукнул меня по скуле. От моего ответного удара он рухнул на костюмера, сбивая его с ног. Они оба упали. Сам, не зная зачем, я ещё опрокинул на них стол. Не скрывая своего восторга, женщина наблюдала за сценой. Они смотрели на драку избалованным и придирчивым взглядом профессиональных работников киноискусства. Костюмер выбрался из-под стола первым. и направил в меня свой кулак, напоминающий кувалду. Я отбил его локтем и прямым ударом в черест послал костюмера в дальний угол палатки. Кочкин, тараща глаза, схватил стул и заорал: "Убью!" Пришлось превратить стул в дрова, ударив по нему ногой. Лишившись последней защиты, Кочкин присмирел и, упираясь спиной в тугую стенку палатки, на всякий случай принял боксёрскую стойку. "Ты сумасшедший", испуганно говорил он, часто шмагая носом, из которого текла кровь. "Кто тебя взял на съёмки? Ты же больной. Тебя же в психушку надо отправить". Танюша сдержанно улыбалась, поглядывая на меня. Я принялся за спасение стремительно погибающего авторитета помощника оператора. Извини, сказал я, протягивая ему руку. Сам не знаю, что на меня нашло. Помутнение рассудка. Это заметно, проворчал Кочкин и не подав мне руки, быстро вышел из палатки. И я остановил его рядом с захлёбывающимся генератором, от которого тянулись провода для освещения палатки. Где кассета? Какая кассета? переспросил Кочкин. Хотя прекрасно понял, о чём речь, на которую ты отснял последнюю сцену. А в чём дело? Зря ей извинялся перед ним. Наглецов, как строптивых лошадей, всегда надо держать в узде, не ослабляя вожжи ни на мгновение, иначе сядут на голову. Вот что Кочкин, сказал я. У меня очень мало времени. Если ты будешь тянуть, задавать ненужные вопросы. Мне снова придётся обращаться с тобой грубо. Но это же инвентарь, строгая отчётность, стало оправдываться Кочкин. Продукт коллективного творчества на кассету распространяется закон об охране авторских прав. Директор мне оторвёт голову, если узнает. Мы напрасно теряем время, сказал я и смял воротник его рубашки. Она там кивнул, он на операторский микроавтобус. Мы подошли к машине. Кочкин открыл дверь салона и показал на сиденье, где лежала камера. Как её посмотреть? спросил я. А что конкретно ты хочешь посмотреть? Последний эпизод. Я же тебя не снимал. усмехнулся Кочкин. Неужели у тебя такое сильное желание увидеть себя на экране, что ты готов крушить мебель? Я устал повторять, пошёл второй час после того, как я хватал за воротник врача. Милиция могла нагрянуть сюда с минуты на минуту. Кочкин справедливо оценил моё молчание как угрозу, вздохнул, взял камеру, поднял видоискатель, включил питание и режим перемотки. Тихо заработал мотор, за свистела лента. Прошу, сказал Кочкин, включая воспроизведение. И я посмотрел в видоискатель. Сначала замелькал голубой снег. Затем побежали продольные полосы. Потом кадр определился, и поплыла панорама. Изображение было маленьким и нечетким. Но, тем не менее, можно было рассмотреть колышущийся строй, десятки копий, взметнувшихся над головами, горящие глаза воинов, воскокамерный взгляд полководца Камера пошла вправо, и я затаил дыхание, боясь пропустить самое главное: строй, головы, копья и мечи. Пошёл наплыв. Чей-то кричащий рот крупным планом, струя вина из бутылки, смуглое плечо с крупными каплями пота. Откат, снова общий план. Интересно, спросил Кочкин. Цыть прикрикнул я, хотя камера не воспроизводила звука, и голос никак не мог помешать наблюдению. Общий план. Тёмные кусты на переднем плане. Строй становится всё более редким. Чем дальше от объекта съёмки, тем слабее игра. Воины занимаются кто чем хочет. Вот он. Я отчётливо увидел Геру. Он стоял на камне, глядя поверг голов на полководца и скользящую по рельсам тележку с камерой. Руки на затылке сцепил в замок. Крест под ногами в траве, рядом никого. Камера пошла влево. Снова строй головы, копия вино. "Я оторвался от окуляра, доволен?" спросил Кочкин. И из-за этого надо было заткнись. ты просил я, снова опуская голову. Пошло второе панорамирование. Всё то же самое: грекс, белый конь, солдаты лекавания, постепенно затухающие на правом фланге. Снова наплыв чьё-то бронзовое лицо с серьгой в ухе, спина, перетянутая кожаными ремнями, вправо, вправо ещё. Камень, на котором минуту назад стоял Гера, был пуст. свернул серебрянкой крест в траве смутное движение кусты тени назад крикнул я не отрываясь от окуляра кочкин стал отматывать назад я убрал его руку с кнопки и напрягая зрение до боли вжался в резиновое кольцо пустой камень куст лицо человека мелькнувшего в углу кадра стоп назад кочкин громко вздохнул начая перемотку. Медленнее можно сделать? Можно, буркнул Кочкин. Как остановить кадр? Покажи кнопку я сам. Ты мне камеру сейчас запоришь. Вот сюда нажимай, только не сильно. Я должен был остановить в кадре лицо того человека. Он появлялся всего на мгновение, но я обязательно должен был его зацепить. Медленно поплыл строй. Я затаил дыхание и слегка надавил на кнопку остановки кадра, как на спусковой крючок снайперской винтовки. Вот пустой камень, вот крест, куст, смазанная тень, лицо. Я вдавил кнопку, едва не крикнув от азарта. «Поймал!» Лицо замерло в углу кадра, и я смог его рассмотреть. Конусовидный шлем на голове. Чёрная кучерявая борода, торчащие в стороны усы, как стрелки часов, показывающие четверть десятого. Я его узнал. Это был тот самый турок с охапкой хвоста, которого я нечаянно толкнул. Всё? спросил Кочкин. Я ничего не ответил, вышел из машины и быстро пошёл по склону вверх, где уставшая от безделья моссовка пила вино, курила и играла в карты. Я вёл себя так, словно находился в магазине одежды и выбирал подходящий костюм. Смотрелся в лица, крутил парни за плечи, если они стояли ко мне спиной, склонялся над спящими и чиркал над ними зажигалкой. На меня мало обращали внимания, моё поведение оставалось в рамках приличия актёрской тусовки. Когда я прошёл уже больше половины строя, то почувствовал на себе чей-то взгляд. Прикрывая глаза от яркого пламени костра, я огляделся и увидел быстро удаляющуюся в темноте фигуру турка. Перепрыгнув через костёр, я кинулся следом за ним. Турок побежал. С каждым мгновением темнота вокруг нас становилась всё более плотной, и я, расталкивая актёров, оказавшихся на моём пути, помчался в догон изо всех сил. Он оказался хорошим атлетом. Расстояние между нами уменьшалось не так быстро, как мне того хотелось. Турок, часто перебирая своими короткими ногами, ловко прыгал с камня на камень, стремительно приближаясь к зарослям терновника на краю обрыва. Мне стало ясно, что если он добежит до кустов раньше меня, то я его потеряю. Как назло я споткнулся и спикировал на камни. Боли я не почувствовал, тотчас вскочил — и вновь устремился за турком. Кажется, я разбил себе лоб, и кровь стала заливать лицо. Машинально сорвав с себя парик, я вытерл ему лоб и отшвырнул окровавленный скальп в сторону. Турок стал выдыхаться. Выжимая из себя все силы и моля Бога, чтобы он расчистил передо мной путь, я медленно приближался к убийце. Раздался треск веток. Дурак вбежал в заросли, и мгновение спустя колючие жёсткие ветки хлестнули меня по лицу. Я уже слышал тяжёлое дыхание и улавливал тяжёлый запах чужого пота. "Стой, дурак", задыхаясь, произнёс я. Нас разделяло меньше 2 метров. Развязка была близка. Он начал кричать, чувствуя, что я вот-вот вцеплюсь ему в спину. Спасибо кольчуге, она защищала мою грудь и плечи. Но по лицу терновник стегал плетями. Боль была страшная, в туре турку я заречал, поднял руки, готовясь прыгнуть на него и свалить на землю. Я уже вытянул вперёд руку, мои пальцы как киски готовились скомкать ворот безрукавного камзола турка, пауком заползти на его шею и как змею ставить с такой силой, чтобы не чувствовать, как пульсирует артерия. Я зажжался пружиной, готовясь к последнему прыжку, как вдруг раздался треск, грохот падающих камней и короткий крик турка. Плотные заросли неожиданно расступились, и мне в глаза брызнул тусклый свет серебристой дорожки, поделившей море пополам. Схватившись за покрытый шипами ствол, я остановился на краю обрыва. А вниз ещё сползала сыпучка, катились булыжники, гулко ударяясь о землю, методично накатывали волны, разбиваясь о прибрежные камни и с шипением уходя в песок. И я свесился вниз, но луна, изредка появляющаяся из-за туч, была слабым фонарём, и я ничего не разглядел, кроме отблеска воды. "Эй!" позвал я, прислушался и осторожно надавил ногой на камень. Ступенью выступающий над обрывом камень с лёгкостью выскочил из своего гнезда, как косточка из абрикоса, и увлекая за собой гравий и песок, покатился вниз. Вряд ли турок перехитрил меня и спрятался где-то под козырьком обрыва. Зацепиться на этом живом склоне, где камни держались в шлаковой крошке, на честном слове, да ещё в темноте, было невозможно. Вероятно, убийца, не заметив обрыва, спикировал вниз. на прибрежные камни. Только сейчас я почувствовал, что моё лицо, исцарапанное терновником, было мокрым от крови. В одежде странствующего рыцаря присутствовал один большой недостаток: не было рукавов, которыми так удобно вытирать лоб, нос, губы. Не кольчугой же это делать, в конце концов. Щидя себя, я медленно пошёл вниз, вдоль обрыва, аккуратно отводя кровожадные ветки в стороны. Кто этот человек, думал я? Тот самый, кто толкнул Лебединскую под колёса, кто писал мне письма, кто называл себя Лембетом Лектине, значит, он актёр, участвующий в массовке и не придумав ничего лучшего, выбрал фамилию главной героини Марты Лектине. Обходной путь вдоль обрыва был слишком долгий. Мне надоело пытать себя терновыми иглами, и, увидев относительно пологий песчаный язык, похожий на аварийный трап, я встал на него и, делая огромные прыжки, вместе с тоннами песка полетел вниз. Приземлился я благополучно. Выплёвывая песок и отряхиваясь на ходу, я пошёл к морю, стараясь держаться ближе к стене обрыва. Свет луны вовремя выглянувший из-за туч Выдиёргивалось из темноты причудливо искривлённое стволы сосен и огромные валуны. Под моими ногами пронзительно шуршала галька. По мере приближения к воде я шёл всё медленнее, внимательно всматриваясь под ноги. Наконец, я увидел его. Турок лежал на склоне, головы вниз, раскинув руки и ноги в стороны. Дело его было наполовину присыпано шлаковым песком и мелкими камнями. Длинный подол камзола, изорванный колючими кустами, напоминал тростниковую набедренную повязку. Турок был мёртв. Я стащил его вниз и положил на большой плоский камень у самой воды. Похоже, что при падении он поломал себе всё, что можно было поломать, в том числе и основание черепа. Шея его, казалось, вывернутой так, что бородатое лицо было повернуто к небу, в то время как тело лежало животом вниз. Преодолевая отвращение, я склонился над трупом и посветил огнем зажигалки. Полуприкрытые и присыпанные песком глаза смотрели на меня. Правый край длинных усов свиселся к подбородку. У вас ус отклеился, мысленно сказал я покойнику. И двумя пальцами потянул за жёсткую щетинку, похожую на кисточку. Верхняя губа мертвеца издала чавкающий звук, легко расставаясь с усами. Я кинул их в воду и смелее схватился за бороду. Борода отрывалась хуже, медицинский клей БФ сопротивлялся. Если бы он был жив, подумал я, ему было бы больно. Несколько секунд, и борода осталась в моих пальцах. От неё исходил тяжёлый запах табака. Я брезгливо швырнул её под камень. Лицо турка медленно превращалось в лицо, и я схватил покойника за волосы, сжал в кулаке жёсткую синтетику парика и сорвал скальп с головы мертвеца. Окунул парик в воду. провёл им как мочалкой по безжизненному лицу и, не веря своим глазам, увидел, как легко сошли тёмный загар и глубокие морщины и тяжёлые надбровные дуги. Турок превратился в Виктора